Раздел 1. Расчищаем пространство. Нельзя налить еще воды в стакан, который и без того полон. Поэтому, чтобы грамотно распределить усилия, необходимо сначала расчистить свое временное пространство. Сколько молодых специалистов, заваленных поручениями, живет будто во сне? Кажется, что беспробудная занятость — прямой путь к успеху. Однако, если брать на себя все подряд, рано или поздно осознаешь — Анатолий, я трачу время и силы. А что, если для меня успех вовсе не то, чем я постоянно занят? И именно об этом в следующих двух главах мы и поговорим. Глава 1 Почему все на самом деле так заняты? Все мы знаем, нецелесообразно распыляться на все подряд и жить одним днем. Организация Management Research Group, которая помогает грамотно развиваться как целым компаниям, так и отдельным сотрудникам, провела исследование с участием топ-менеджеров. Оказалось, 97% руководителей считают, их компания ни за что не преуспела бы, если бы не умение мыслить наперед, то есть осознанно посвящать себя долгосрочным целям. Казалось бы, бери и мысли — Однако еще в одном исследовании почти такая же доля участников, 96%, заявила, «Вообще-то, думать наперед у нас попросту нет времени». Как же так? Несомненно, современные специалисты очень занятые люди. Международная консалтинговая компания McKinsey Company провела исследование, которое показало, сотрудники аж 28% времени только и делают, что читают почту. А в Atlassian Group выяснили, что специалисты в среднем посещают по 62 собрания в месяц. Число это пугает ровно до того, пока не вспомнишь, что это примерно 2-3 собрания в день. Подумаешь, обычный вторник. В столь безумных условиях, когда мечешься от встречи к встрече, пишешь отчет за отчетом, слушаешь безумные голосовые заказчиков, изредка делаешь селфи, здравствуй, интернет, а потом до глубокой ночи строчишь ответы на электронные письма, невольно вспоминается тот самый день сурка а по-настоящему нужные дела, по которым нас и оценивают, и выполнение которых и считается достижением, мы пытаемся втиснуть уже между тем, что перечислено ранее. Истина в том, что некоторые компании до сих пор ошибочно полагают, будто производительность и преданность сотрудника напрямую зависит от того, сколько времени он проводит на работе или за монитором. Ха-ха, святая наивность. Исследования показывают, Работники, которые трудятся по 50 и более часов в неделю, зарабатывают лишь на 6% больше менее усердных сослуживцев. И это при том, что после 50 часов труда производительность только снижается. Поэтому заявления оля «необходимо работать усерднее», «быть сильнее», «выше», «продуктивнее» и «всех победить» лишь отвлекают от истинного виновника всех бед, неграмотного целеполагания. Однако это еще не все. Да, 96% успешных руководителей заявляют, что попросту не могут сосредоточиться на по-настоящему важном. И все же необходимо понимать, что дело не только в этом. Скрытые выгоды вечной занятости. Все осознают, что им вечно не хватает свободного времени на подумать. Про хобби и личную жизнь можно вообще забыть. Да и когда думать, если вот-вот отстанешь от жизни? Выполнил одну задачу, тебя уже ждет, не дождется новая. А насладиться плодами своих трудов можно и позже. Даже любимая работа начнет выводить из себя, если тебе только и приходится, что иступленно куда-то мчаться и трудиться под невыносимым давлением. Так почему же мы продолжаем работать в таких условиях? Оказывается, что в такой беспрободной занятости есть некоторые выводы. Сильвия Белеца с коллегами из бизнес-школы Колумбийского университета провела исследование, в ходе которого выяснилось. В Соединенных Штатах постоянная занятость воспринимается как знак того, что человек высоко ценится обществом. Считается, что человек, обладающий человеческим капиталом, который ценят сотрудники или клиенты, то есть должными знаниями и стремлениями, обязан быть высоко востребованным из-за своей неповторимости. Поэтому заявление о постоянной занятости следует воспринимать так. Я на расхват а значит, могу считаться важным человеком. Другими словами, безумная занятость и постоянные заявления об этом могут быть следствием как осознанного, так и неосознанного желания повысить самооценку. И даже если человек желает посвятить себя какой-то долгосрочной цели, поставить ее перед собой равно потерять некоторую значимость. Однако дело не только в желании казаться важным. Занятость приглушает чувства. Выясняется, что занятость — это еще и прекрасное обезболивающее. Писатель... Тимоти Феррис в своем подкасте «The Tim Ferriss Show» рассказывал о том, как вплоть до 2004 года заглушал любые неприятные чувства тем, что добавлял себе новых дел. Кому-то нужен героин, кому-то кокс, а кому-то работа, и я выбрал последнее. Я тоже выбрала последнее. Несколько лет назад я отходила от разрыва отношений и смерти близкого человека. Тогда я за один год продала дом, перебралась в другой штат, и еще успела прочесть 61 лекцию в качестве особого гостя на всевозможных мероприятиях. По меньшей мере, два раза в неделю я забиралась в очередное такси, садилась на очередной самолет и заселялась в очередной отель. И мне это нравилось. Ведь дома я только и делала, что ревела. Благодаря постоянным переездам я могла сосредоточиться на поступенчатых действиях, на какой рейс садиться, к какому терминалу шагать, в какие ворота проходить. Потом я думала о том, как прочесть выступление и угодить клиенту. Меня отвлекали даже бытовые мелочи в духе того, где в Ценцинате, Фениксе или Шарлотте найти хорошую индийскую еду. Ведь стоило мне возвратиться домой, как с головой меня накрывали тоска и одиночество. Когда тебе есть чем заняться, то и на душе как будто спокойнее. Когда ты чем-то занят, когда целиком сосредоточен на некой задаче, то некогда задаваться вопросами, ответы на которые слышать не хочется. Верно ли я выбрала путь? Нужен ли мне именно такой успех? Живу ли я именно так, как хочется мне? Ведь тогда у тебя не останется и минутки на то, чтобы задуматься, а не изменить ли мне подход к делу или вообще к жизни. Мы зачастую выбираем тот путь, который прежде нас не подводил или наверняка не подведет, или обязан казаться наиболее привлекательным. И мы не сходим с этого пути ни при каких обстоятельствах, даже если нам от него уже тошно. В 1971 году профессор компьютерных наук и психологии университета карнеги меллана Герберт Саймон предсказал будущее. «В мире, богатом сведениями, — заявил он, — возникает недостаток иного, а именно внимания получателя. Думалось, необходимо всего лишь грамотно распределять внимание среди изобилия источников сведений таким образом, чтобы оно не растрачивалось попусту. Другими словами, учиться выбирать то, что по-настоящему важно». Саймон произнес пророческие слова аж за четверть века до того, как в домах большинства американцев появился интернет. А теперь, через четверть века, после распространения первых модемов, мы осознаем, насколько оказывается непросто сосредоточиться на нужном. Мы живем в эпоху, когда нас только и делают, что отвлекают. Коллеги своими рассказами о муже и детях, видео с котиками в ТикТок, посты в соцсетях. К этому подталкивает и то, как устроены наши рабочие места и наш собственный разум. Высокопоставленные руководители в организациях едва ли не хором поют о том, как важно думать наперед. 97% — крайне завидное единодушие. Если мы допускаем, что так и есть, то с чего же начинать? Меняем точку зрения. А начать можно с Дерека Сиверса. Сиверс начинал как музыкант. Однако затем прослал предпринимателям, создавшим независимую музыкальную компанию CD-Baby, которую в 2008 году он благополучно продал. Однако, в отличие от многих других предпринимателей, которые после подобного бросаются с головой в новый стартап, Сиверс поехал за границу, в Сингапур, Новую Зеландию, Англию и посвятил себя писательству. Для Сиверса вечная занятость — это рабство. Мне очень не нравятся люди, которые ходят вечно до смерти, уставшие и ноют. «Господи, как же я занят», — признался он мне. «Как будто нельзя сбросить с себя это непосильное бремя. При этом я знавал невероятно успешных людей, которые всегда спокойны собранные, безмятежные, и никогда от тебя не отмахнутся. Вот такие люди сами себе хозяева, и я бы лучше стремился стать таким». Поэтому отнюдь не лишним будет для начала выбрать достойный пример для подражания. Однако, сколько не уважаю людей со свободным расписанием и кучей времени на самое важное, стать одним из них непросто. Даже на самых свободных специалистов зачастую пытаются взвалить намного больше, чем они способны успеть чисто физически. Но не получится вместить в одну неделю столько обедов, ужинов, видеозвонков, собраний, разъяснений, обсуждений, консультаций, знакомств и так далее. Не будете от чего-то отказываться — разорветесь. Но не будешь ведь отказывать всем подряд. Да почти всем подряд. Так ведь недолго остаться вообще без союзников. Именно поэтому мы аж целую следующую главу посвятим тому, как правильно отказывать, даже когда очень не хочется. Тем не менее, важнее всего помнить. Будете преклоняться перед занятостью, станете, пусть даже невольно, ее жертвой. Поэтому необходимо первым делом разобраться, от чего вы на самом деле хотите. Если не осознавать четко своих потребностей, если не двигаться в направлении того, что по-настоящему важно, не удастся уследить ни за собственным расписанием, ни как следствие за своими действиями и мыслями. Решите, что для вас важнее. «Я вырос не в лучших условиях», — рассказывал мне Дэйв. «И решил, обрекать на то же своих детей у меня нет желания». Он так решил, когда учился в вузе. Тогда на одном из занятий преподаватель попросил написать, каким каждый видит свое будущее. Дэйв мечтал заработать денег в количестве, которое тогда казалось мне внушительным, и при этом работать не больше 40 часов в неделю. Вот только впоследствии преподаватель предложил открыто обсудить, что у кого получилось. И Дэйву сказали, «Такого не бывает. Чтобы столько заработать, нужно трудиться, не покладая рук. Где же ты отыщешь время на семью?» Дэйв поклялся, «А я возьму и добьюсь своего». Сегодня он специалист по управлению временем и производительности труда, у которого есть свои книги. Он работает около 30 часов в неделю. Причем каждый июль и декабрь ездит с женой и детьми в отпуск. И нет, ему не приходилось отчаянно зарабатывать, уделяя семье лишь жалкие остатки своего времени. Наоборот, он изначально подстраивал расписание под близких. обычно люди кучу времени тратят вообще не на то и даже не осознают этого, поскольку привыкли работать до упаду», объясняет Дэйв. А вот если еще в начале пути прийти к мыслям в духе «В июле я непременно отдыхаю» или «Каждый день я работаю ровно до шести», то волей-неволей мыслишь созидательно. И замечаешь обстоятельства, которые мешают, будь то медленный компьютер или неграмотно составленное расписание. Ведь любая задержка теперь стоит слишком дорого, и буквально приходится задавать вопросы с прицелом в будущее. Стоит ли мне вообще этим заниматься? Могу ли я поручить эту задачу кому-то другому или вообще ее не выполнять? На чём мне сосредоточиться, чтобы получить наибольшую отдачу? Я бы выбрал ту же цель, если бы сегодня начал жизнь с чистого листа. Совсем как поэт ограничивает себя стихотворной структурой, вы ограничиваете себя здравой сосредоточенностью. Слишком уж многие, составляя расписание, прибегают к магическому мышлению, соглашаются на всё подряд и надеются чудом всё успеть. В результате задачи выполняются как попало, коллеги или родные расстраиваются, и возникает ощущение, что ты справляешься хуже всех. Не успели отвезти собаку к Грумеру, перенесли встречу с заказчиком на следующую неделю. Не явились на день рождения троюрной сестры. «Важнее всего отучиться жить по списку дел», — советует Дэйв, потому что список дел сам напрашивается на то, чтобы в него вписывали все подряд. В итоге список-то у вас есть, а вот времени на перечисленное все равно не хватает. Люди постоянно просят Дэйва признаться, какое такое приложение он использует, чтобы все успевать. Ответ неизменно всех расстраивает. Дэйв использует обычный календарь. «Важно определить, что для вас на первом месте, и вписывать это в календарь первым делом», — объясняет он. «Затем вписывайте то, что для вас на втором месте, то, что не нужно, не вписывайте вообще. Убирайте, передавайте, отказывайтесь». Такой подход — словно безупречный план похудения, только с временной точки зрения. Зачем нужны всевозможные кето и голодание, если достаточно просто меньше есть жирной пищи? На кого ни глянь, никому не нравятся последствия краткосрочного мышления. Постоянная беготня, вечная гонка, безостановочное достигаторство, и при этом никакого счастья. Однако, чтобы пойти против большинства, нужна сила — причем как внутренняя, ведь иначе не удастся ответить на неприятные вопросы о том, кто ты на самом деле и чего искренне желаешь, так и внешне, потому что иначе не справиться ни с начальниками, ни с коллегами, ни с клиентами, которые до сих пор измеряют производительность человека количеством часов, что он присутствует на рабочем месте и объемом выполненных задач. Придется осознанно принимать решения. А вообще, первым делом усвоить, что изменить свою жизнь возможно. Для того, чтобы мыслить наперед, ни к чему выделять сотни дополнительных часов. Не нужно уходить в монастырь или уезжать в деревню. Необходимо выделить в голове и самую малость времени, чтобы подумать. Чтобы научиться грамотно и прицельно мыслить наперед, первым делом нужно забыть обо всем несущественном. Но с чего начать человеку, безостановочно засыпаемому просьбами и поручениями, среди которых прячутся и крайне ценные возможности? А об этом мы как раз поговорим дальше. запомните Конечно, вы заняты. Однако исследования показывают, что постоянная занятость также способна тешить человеческое самолюбие. Вон какой я важный. Проработал 11 часов, съездил проведать маму, погулял с собакой, сходил на тренировку, и а еще расписал 100 плюс задач на следующую неделю. И отвлекать от неприятных переживаний. Мы порой, сами того не понимая, стремимся забить расписание до отказа. Иногда ерундой. Попробуйте изменить свое представление о вечно занятых людях. Чем реже вы будете думать о том, что вечно занятой, значит, незаменимый, и чем чаще о том, что вечно занятой, значит, неспособный грамотно распределять время, тем неохотнее будете повторять с такими персонами. Распределяйте время осознанно и сами решайте, что для вас важнее. Работа имеет свойство занимать все свободное пространство, а потому устанавливайте для нее строгие ограничения.